Глава 50 флес уже вызвал служителя, и тот объявлял, что следует пользоваться другой умывальней. Нашел жену одного из офицеров, готовую войти в злосчастную уборную. Я понимал, флессан скорее уволится, чем заставит пойти туда Аини. А иначе нельзя. Если достопочтенная горожанка столкнется в умывальне со стражником, это недопустимый скандал. «Воин-эльф способен за секунду выпустить две стрелы. Сейчас я мог бы, пожалуй, выпустить пять. Время стало тягучим. Половиной сознания я был начальником стражи, долг которого — безопасность и порядок в городе. Другой половиной... Я не сомневался, кто был спасительницей Айни и Нинны. Я должен спешить к ней на помощь. я уже спешил, преодолев коридор в несколько прыжков. В нем никого не было». «Сейчас отважная Анса войдет в умывальню, за ней муж, а я осмотрю полутемный коридор. В ниши слева никого. В эту можно не заглядывать». «Господин начальник!» — донесся голос Ансы. «Умывальня пуста. Кабинки тоже». Отцепи театр!» — сквозь зубы скомандовал я подтянувшегося десятнику из стражи. «Все входы и выходы, чтобы мышь не проскользнула! Он все еще здесь, и...» «И вы его упустили!» констатировал у меня за спиной голос Рин Ринкорвана. Я сжал зубы и не обернулся. «Все, что не может сейчас помочь делу, долой! Есть у вампира желание злорадствовать, пусть, пока не мешает. Думай, Лемиас, думай, куда подонок мог унести свою добычу. Он явно все просчитал, явившись в театр не просто так, а за семьей моего заместителя». Он знал, с какой стороны амфитеатра ложа, где они будут сидеть, а стало быть, в какую из уборных отправиться, если маленькой девочке станет трудно вытерпеть до антракта? Это предсказуемо. Но чтобы все так подготовить, надо очень хорошо знать сам театр. Флес! Вспоминай! Ты вел его дело, ты был в архиве и перечитывал допросные листы. Какое отношение этот полуэльф имеет к театру? Флиссан задумался только на секунду, а потом резко сжал кулаки. На одном из первых допросов вскользь упоминалось, что мать пойманного мошенника когда-то служила в театре то ли актрисой, то ли костюмершей, то ли содержанкой от сцены, пока не спилась и ее не выгнали на улицу. Этот подонок жаловался, что трудное детство поставило его на преступный путь. «Великолепно!» — за моей спиной послышались редкие аплодисменты. Рин Корван никуда не собирался уходить и с неким извращенным удовольствием следил за происходящим. «Вы знали преступника по имени? Знали, что он в этой человеческой развале не ориентируется, как рыба в воде, если облазил ее еще в детстве, и притащили сюда один свою семью, а другой, заинтересовавшую его женщину? Превосходно!» «Дать бы в морду, но делу не поможет. Обиднее всего, что вампир прав». Но сейчас в сторону и его самого, и его подколки. Я найду Лилию, иначе я не начальник стражи. Уже обернувшись к выскочившим из-за угла стражникам, я вдруг услышал грохот в глубине коридора. И, не рассуждая, кинулся в ту сторону. Поворот. еще, Старые занавеси забивают пылью горло. Откуда звук? Вот из этой ниши, куда, судя по окаменевшей от грязи ткани, сто лет уже никто не заглядывал. Патруль стражников прошелся тут дважды и ничего не заметил. На полу сорванный ковер. Он прикрывал обычную дыру. Нет, заброшенную лестницу. Я влетел в темный проем, эльфом в подземелье факел не нужен, по крайней мере, на три шага, и успел остановиться на пятой ступеньке. Пролет, уводящий вниз, рухнул. Или после того, как злодей пронес свою жертву в одно из подземелий древнего храма, или провалился под ними. Перстень все еще на моем пальце, только что с его помощью я допросил человека. Теперь мне предстоит допросить камни. Для этого нужен свет. Стражник уже протянул мне отрубленный осветительный канат. Сам благоразумно остался наверху. Повисшая в пустоте ступенька двоих не выдержит. Я прижался спиной к стене, стараясь уменьшить давление на ненадежное подножие. Опустил канат в пропасть. На глубине в 20 локтей возникла каменная груда. То, что сверху никого нет, видно сразу. Но мой взгляд должен проникнуть глубже — Каменные обломки никогда не падают впритык. Боги моего рода и всего мира, дайте мне силы на три вопроса. Помогите услышать три ответа. «Если под камнями что-то живое...» Перстень чуть сдавил палец, я плотно закрыл глаза и четко услышал. «Нет». Второй вопрос страшнее, но он будет задан. «Если под камнями мертвое, недавно бывшее живым...» Светляки ползли по канату, с ними по стенам ползли огоньки. Канат качался, огоньки тянули меня вниз, на камни. «Нет!» — стало легко, даже радостно. Нашли силы задать третий вопрос. «Было ли внизу живое, ушедшее отсюда?» Я ощутил внезапную страшную легкость, будто я засохший лепесток цветка, который сейчас закружится и опустится в пропасть. Лишь на краю сознания колыхалась мысль «Я не закружусь, я рухну камнем на камне! «Все равно еще секунды, и мне не хватит сил не сделать шаг вперед». «Да!» — мгновенно вернулось прежнее сознание. «Я не листок, не глаз, проникающий сквозь каменные щели. Я стою на ступени, которая поскрипывает». Сначала снять перстень. Ему не следует слишком долго быть на пальце, иначе он однажды станет обычным колечком. Постоянное место в мешочке. Потом я закрепил канат на обломке перил и поднялся в коридор. Немедленно приказал снять оцепление вокруг театра. Второе действие в самом разгаре. Большинство зрителей так и не узнали, что некоторое время были под арестом. Три патруля должны ходить вдоль стены следить, не вылезет ли кто-то из замаскированного подземного хода. На эту меру я особо не надеялся. Мне доводилось обходить театр по периметру, и я запомнил, что подвальных окошек нет. Мерзавец или бродят по подвалам, или... Из храма могут вести подземные ходы. Во всем городе их десятки. Некоторые подземелья используют гномы, некоторые — гоблины, но есть и бесхозные пещеры. Пожалуй, таких больше. В позапрошлом году я предлагал на Большом Совете исследовать подземелья и закрепить за хозяевами, а остальные — засыпать или хотя бы блокировать стальными воротами. Никто спорить по существу не стал. Только эльфы сказали, что нам пещеры не нужны, гномы и гоблины, что у них есть свои — Орки пообещали оторвать голову любой твари, которая вылезет наружу. Вампиры, как всегда, улыбнулись. Потом старина Хвыч сказал, что на его памяти этот вопрос поднимался трижды, и реакция одинаковая. «Я — хранитель городского порядка, но не диктатор. Поэтому продолжаю хранить его наверху, до конца не зная, что происходит под ногами. Теперь придётся узнать».